Время поступков Стол. Облупленный канцелярский стол. За ним человек. Глаза красные от бессонницы, погасшие папиросы в углу рта, гимнастерки с синими петлицами на рукаве нашивка, золотой меч. Фамилия Голицына. Имя Зинаида. Отчество Васильевна. Партийность Комсомолка. Образование... Средняя. Специальность – медсестра. Поздравляю, товарищ Голицына. С этой минуты вы – боец Талдомского истребительного батальона. Пройдите, получите форму. Так вошла в ею жизнь война. Надев военную форму, она шагнула из одной жизни в другую. Из детства в военную юность. Ей были отпущены сутки на повзросление сутки с 22 по 23 июня. Успела ли она повзрослеть? Была ли в ее характере та твердость и в то же время упругость, что после сильного сжатия вновь позволяет распрямиться душе? Зина Галицына говорили мне знавшие, а их вдруг нашлось очень много. Мы знали ее, дружили, встречались, учили, учились вместе. И дальше шли слова, которые говорят обычно о человеке, желая сказать «хорошо», обыкновенные слова. Я их почти не слушал. Я и сам мог представить ее жизнь, жизнь девчонки 18 лет в маленьком русском городке, комсомолке, отличницы, общественнице. Но странное дело. Одинаковыми были не только слова. Одинаковым становилось выражение «лица и глаз» у всех этих разных и уже пожилых людей. Таким бывает оно при воспоминании юности, особенно ярких и солнечных дней ее. Ясно, не только хороший человек. Иначе все кончилось бы просто словами. «Ей все легко давалось», — говорила учительница. «Она никогда не унывала, и все ей было нипочем». От своего не отступала, говорили подруги. Была чрезвычайно собрана и серьезна. Я бы сказал, даже талантлива. Очень обаятельна. Преподаватель хирургии на курсах медсестер, главный врач больницы, доктор Алмазов. Могла зубрить дни и ночи напролет, а потом танцевать до упаду, опять подруги. Ласковая, легкая, так говорила мать. Я, наконец, понял, почему светлели лица. Люди вспоминали человека яркого, бурно жившего скрытой жизнью души, готового к поступкам незаурядным и не совершившего их только потому, что еще не пришло время. Было ей свойственно веселое упорство, редкое и благодатное сочетание качеств, данное немногим. Оно проявлялось во всем. Оно помогло ей при вынужденном повзрослении и потом, когда пришло время поступков. Солдатский день, как вещь, мешок. В нем нет ничего лишнего. Утром над казармой батальона кричала труба. Она извещала о начале нового дня. Она же и заканчивала его. Теперь весь день был поделен на клеточки, словно дневник. Часы укладывались плотно, как патроны в обойму. Гремят по булыжной площадке тяжелые сапоги. Гых, гых, гых. Крепко рубили строевой шаг истребители. Кадровые сержанты командира отделений спуску не давали. Ежедневно по три, по четыре часа скалачивали батальон. Сначала Зина никак не могла понять, Зачем во время войны нужны маршировка, повороты, приветствие старших? Только через неделю она обратила внимание, как изменились ее товарищи по службе. Куда только девалась штатская мешковатость. Движения стали четкими, упругими, уверенными. «На выпаде остаться! Кали!» Голос у сержанта Ткачука, звонкий с переливами. Команду растягивает, а потом заканчивает резко, словно стреляет. Ах, и нелегкое дело штыковой бой. Особенно это упражнение. Попробуй постоять несколько минут, вытянув в руках тяжелую трехлинейку. Но сержант Ткачук все понимает. Идет мимо строя, поглядывает внимательно. Дрожат винтовки в слабых девичьих руках. — К ноге! Откуда может быть у девчонок настоящий штыковой удар? Вы, главное, стрелять учитесь как следует, чтобы все пули в десятку. Ясно, девушки? Ясно, товарищ сержант. А сержант молодой совсем, развощекий, хмурится для солидности. А сам нет-нет, да глазами по строю. Хороши девчата. Вздохнет сержант. Что делать? Война. Тяжела наука солдатская. Строевая, ружейные приемы, стрелковый тренаж. Взвод лежат три! Заряжай! Раз, два, три. Вгоняешь в винтовку три учебных патрона, подводишь прицел под обрез мишени, Рядом пристраивается сержант с артоскопом. Наконец настал день, когда вместо учебных вогнала Зинов приемник Пять боевых патронов. Огонь! Теперь спуск плавно. Бух! Ударило в плечо, кисло запахло горелым порохом. Теперь плотнее приклад, еще четыре патрона. Раз, раз, раз, раз! Лязгнул затвор, выбросил на траву последнюю дымящуюся гильзу. Боец Голицына стрельбу окончил. Осмотрите мишени. Неужели промазала? Сержант Ткачук несет ее мишень, несет прямо к комбату капитану Романову. Капитан подходит к Зине. Молодец, Голицына. Все пять в десятке. На ветру щелкает знамя. На площади застыл батальон. Комиссар батальона Колосов читает слова военной присяги. «Я сын трудового народа» а по площади катится отрывистым и сильным вздохом. Я сын трудового народа. Слова присяги повторяют дома, улицы, стены. Их несет ветер над притихшим городом. Я обязуюсь по первому зову рабоче-крестьянского правительства выступить на защиту Союза Советских Социалистических Республик от всяких опасностей и покушений со стороны всех его врагов и в борьбе за союз советских социалистических республик. За дело социализма и братства народов не щадить ни своих сил, ни самой жизни. Суровой была эта первая военная осень. В Талдуме ввели военное положение, продукты начали отпускать по карточкам, в городе появились первые раненые. Часто в небе ревели самолеты. Немцы шли бомбить Москву. Однажды у почты Зину окликнул молодой капитан. — Товарищ боец, где бы здесь пообедать? — Минуточку, товарищ капитан, я вас сейчас провожу в нашу столовую. Зин с почтительным любопытством рассматривал своего спутника. Высокий, светлоглазый, на лице свежий багровый шрам. — Совсем молодой, а уже капитан. И орден. А вот и наш столовая, сказала она. Спасибо, девушка. Капитан улыбнулся. Она не успела отойти пяти шагов, как из-за угла выскочил комбат Романов и трое ребят из рая райотдела НКВД. Голицына, запыхаясь от бега, спросил комбат. Не видел здесь капитана со шрамом? Так точно видел он в столовой сейчас. В столовой. Комбат рванул из кобуры ТТ. Пошли. Четверо бросились к двери прудпункта. Зина не успела опомниться, как из двери вышел капитан без фуражки с оборванным наплечным ремнем портупеи с поднятыми руками. Один из щекистов подталкивал его в спину стволом нагана. Проходя мимо Зины, капитан криво усмехнулся. — Ой, товарищ капитан, — подбежала к Роману у Зина, у него же орден! — Орден! — Один из чекистов потрогал затекающий синяком глаз. Орден! Диверсант он! Троих наших ухлопал! Тогда Зина не знала еще, что видела она этого человека не в последний раз. Его втолкнули в узкую обитую досками камеру. В углу стоял широкий топчан, в зарешеченное окошко с козырьком виден кусочек неба. Серого и тоскливого. Все, взяли чекисты. Он устало опустился на жесткий топчан. Видимо, к вечеру начнут допрос или сразу отправят в Москву. Черт же его дернул связаться с этим Ржовым. Сначала все шло хорошо. Их самолет прорвался незаметно. Вспыхнула яркая лампочка. В кабине он встал пожал руку штурману и прыгнул в клубящуюся облаками темноту. Приземлился он тоже удачно, спрятал парашют, добрался к утру до станции. В вагоне электрички закурил Казбек и блаженно вытянул ноги. Задание было не особенно сложным. По указанным паролям связаться с агентурой и организовать диверсионные группы. Их цель — указывать ракетами и самолетам, цель — сеять панику среди москвичей, устраивать и провоцировать погромы и грабежи. Вот и Малокондратьевский переулок. Дощатые домишки, зеленая палатка, утиль сырья. А вот и вывеска «Часовая мастерская». Он толкнул дверь, звякнул колокольчик. За стеклом с надписью «Ремонт часов всех систем» Сидел рыжеватый человек лет 50. Его могучие плечи еле помещались в узкой клетушке. Он снял с руки часы и положил на стол. Редкая машина. А где покупали? Произнес часовщик начало пароля. Мне они достались неделю назад по наследству. Неужели ваш батюшка умер? Нет, жив. Велел кланец Пароль был правильным. Немного позже они сидели в квартире часовщика, фамилия его была Рыжов. Хозяин щедро угощал высокого гостя. А потом, во время бомбежек, вспыхивали в небе ракеты. Бывшие уголовники, шпана, грабили винные магазины, шептались по углам обыватели о скорой гибели советов. Он выполнил задание, пора было уходить. Литер и документы на поезд к фронту должен был дать Рыжов. В переулке умирала рыжая осень. Ветер таскал листья по булыжной мостовой. Необыкновенное чувство покоя охватило все его существо. Еще один день, а потом на лесном маяке он дождется своих. Он закурил, оглянулся по сторонам и шагнул к дверям мастерской и внезапно почувствовал, что за ним следят. Он резко повернулся и увидел, как из-за угла вышел человек в синем плаще. Есть целая система, как сбить хвост. Для этого годятся трамваи, метро, проходные дворы, но на этот раз чекист словно прилип к нему. Он вошел в темный, пахнущий кошками подъезд старенького домика недалеко от Савеловского вокзала. Встал, прижавшись к стене, вытащил из кармана плотный каучуковый кастет. Сквозь двери на грязный пол падал перекрещенный рамами солнечный свет. Внезапно его полу закрыла тень. Человек в синем плаще осторожно шагнул в подъезд. Удар! Все кончено. И опять он сидел в вагоне пригородного поезда. И постепенно к нему возвращалась уверенность. У Яхромы он вышел в тамбур, сунул руку в карман галифеза папиросами. Сзади кто-то крепко сжал его локти, начал выкручивать руку. Он упал резко, как учили на занятиях по самбо, бросил нападавшего через себя в открытую дверь. Он только услышал короткий вопль. Смотреть времени не было. Дверь тамбура распахнулась, На площадку выскочили люди в форме. Он выстрелил первым. Промахнуться было невозможно три раза и прыгнул на землю, стремительно летящую навстречу. Его подбросило, перевернуло, что-то больно ударило по лицу, и он потерял сознание. Очнулся он от холода, все тело болело, на лице запеклась кровь. Приютила его сердобольная солдатка умыло обстирала погладила гимнастерку и галифе. через два дня он окончательно пришел в себя правда все лицо пересекал глубокий свежий шрам но ничего легче будет выдавать себя за раненого и вдруг арест а между тем в доме творилось что то странное по коридорам бегали люди он смог разобрать отдельные выкрики десант вот почему всполошились чекисты «Скоро они уйдут, все точно уйдут, должны уйти, караулить оставят одного или двух!» Он точно знал, что в Талдаме нет никаких воинских частей. дел НКВД вместе с милицией, человек сорок и истребительный батальон, все. Он сразу стал спокойным. Теперь, когда появилась конкретная возможность спастись, Внутри него словно сработала какая-то автоматическая система. Вся воля, ум, нервы были сконцентрированы на одной мысли – бежать. Его вели через двор. Забор, проволока, уборная в углу. Потом дежурная часть. Тогда там было человек десять. Сейчас наверняка остался один. И еще один, который охраняет его. Значит, нужно попасть во двор он застучал в дверь послышались шаги звякнула задвижка на пороге сжимая в руке ноган стоял молодой парень с одним кубиком в петлицах оправиться что ли да он оценивающе взглянул на своего будущего противника крепок но ничего пошел младший сержант отступил в сторону и поднял ноган Он шагнул в коридор. — Направо! Вот и дежурная часть. За столом милиционер с телефонной трубкой, словно прилипший к уху. — Рогачёва! Рогачева! Милицию мне! Рогачева же, твою мать! Вот и дверь во двор. Там должно быть крыльцо, пять ступенек. — Иди, — конвоир подтолкнул курком. — Так смотри без фокусов. Он толкнул дверь и зажмурился. Ночь была густая и темная. Он слышал, как захлопнулась дверь, и сразу же по ступенькам скользнул тонкий луч фонаря. Придерживая шаг, он споткнулся и сразу же почувствовал, как ствол Нагана уперся в спину. И тогда он бросил тело резко вниз под ноги конвоиру, поймав своими пальцами его невидимую руку. Ноган стукнулся о ступеньки, отлетел в сторону фонарик и погас. Они катались по земле, ломая друг друга, пытаясь дотянуться до горла. Наконец ему удалось перехватить у локтя руку конвоира, и он начал заламывать ее. Руки сержанта разжались, он слабо охнув, завалился на бок. Тогда он резко рванул его руку к голове и услышал треск ломаемой ключицы. Он встал, пошатываясь, Снял с конвоира пояс с кобурой, пошарил около крыльца ища ноган. Потом тяжело побежал в темноту к углу забора. Подтянувшись на руках, не обращая внимания на проволоку, рвущую тело, перевалил через забор и упал на траву. Вставать не хотелось, но все же он заставил себя подняться и побежал туда, где, по его подсчетам, Должно было быть полотно железной дороги. «Батальон! Боевая тревога!» Голоса дневальных разрывали хрупкую паутину снов, выбрасывали бойцов из постелей. Зина, на ходу застегивая гимнастерку, бежала к рушпарку. Тревоги были не в новинку. Командир батальона Романов устраивал их несколько раз в неделю. Обычно он с секундомером в руке стоял на плацу возле казармы. Потом были марш-броски, тактические занятия, утомительные и однообразные. «Как не вовремя сегодня», — подумала Зина. Она очень хотела спать. Вчера ее взвод был в патруле. Но что делать? Такова солдатская жизнь. Винтовку в руку, под сумки с патронами на пояс и вниз, на плац. «Товарищи бойцы!» Голос комбата был необычайно взволнован. «В лесу за Дубной высадился вражеский десант. Наша задача — уничтожить диверсантов. Командиры взводов, получите боевое задание». Вот оно. Первое настоящее дело. Заныло сердце. «Неужели трушу?» — подумала Зина. Она сильнее сжала винтовку. Один за другим взводы разошлись по маршрутам. Зина попала в группу из пяти бойцов, командовал ею комиссар Колосов. Они шли гуськом, ломая сапогами тонкий слюдяной ледок в колеях дороги. В группе было три девушки, что очень беспокоило комиссара. Кто его знает, как поведут они себя при встрече с врагом. Так вроде девчата боевые, стреляют хорошо, особенно Голицына. Но одно дело тир, а другое — бой. Это Иван Иванович знал по собственному опыту еще с Финской. Но делать нечем, других бойцов у него нет. К рассвету добрались до Дубной. Вода в реке была черной и недоброй. Лес встретил их настороженной тишиной и запахом прелых листьев. Первые лучи по осеннему неяркого солнца разогнали туман, но он не хотел уходить и, медленно цепляясь за кусты, Уползал на дно глубоких оврагов. Маленький отряд уходил все дальше и дальше в лес. Бойцы шли осторожно, прислушивались. Тишина. К вечеру погода испортилась. Колючий мелкий дождь тоскливо застучал по деревьям. Бойцы устали, всем очень хотелось есть. Колосов расстегнул планшет, взглянул на карту. Зашли далеко. Вот что, ребята, повернулся комиссар к двум бойцам. Вы идите по гребню врага, а я с девчатами здесь на вырубке посмотрю. Тут кустарник густой, самое место. Встретимся у карьера, он в полутора километрах. Комиссар подождал, пока утихнут шаги бойцов, и скомандовал. Пошли, девчата. Прошло еще полчаса. Колосов решил пройти еще километра два и поворачивать домой. Видно, на их участке парашютистов не было. Внезапно во враге гулко хлопнул винтовочный выстрел, потом второй, третий. Зачистили автоматные очереди. «Голицына, бегом туда!» — приказал Колосов. «А я с девчатами в обход вдоль опушки!» Царапая пальцами крышку кобуры, он выдернул ноган. Зина бежала, не разбирая дороги. Тугие холодные ветки кустарника больно били по лицу. Лес-предел стало заметно светлее. Вдруг Зина увидела, что метрах в пятнадцати по склону оврага поднимается человек в пятнистом комбинезоне. Парашютист изредка оглядывался вниз, туда, откуда еще слышались выстрелы. Он спешил к лесу. Там его надежно укроет темнота. Ему нужно было только перебежать поляну. Немец был высокий, бежал большими скачками, складывая ноги, как циркуль. Зина с колена ударила по нему из винтовки. Парашютист ступал. И сразу же на другой стороне поляны ударил автомат. Пули срезали ветки кустарника, хлестнули по деревьям. Она отползла в сторону, как учили на занятиях по тактике, и опять выстрелила. Немец вскочил и побежал. И, пробежав шага три, опять упал, и опять автоматная очередь. Куски коры больно хлестнули по лицу. Тяжелые автоматные пули застучали по дереву. До леса несколько метров. «Уйдет!» — подумала Зина и повела стволом винтовки. Пот заливал глаза, мушка прыгала, но вдруг весь прицел заслонил темный силуэт человека. Тогда Зина, как на стрельбище, придерживая дыхание, Спустила курок. Немец остановился на секунду. Казалось, ударился грудью невидимую проволоку. Потом шагнул вперед и начал медленно заваливаться на бок. Тогда она выстрелила еще раз. Зина видела, как он вздрогнул, потянулся и застыл. Только пальцы несколько секунд царапали землю. Она перезарядила винтовку и осторожно подошла к убитому. Лица она не видела, только волосы светлые, пшеничные, от крови ставшие, как сосульки. У нее заныло в животе, к горлу подкатила сладкая тошнота. Захотелось бросить винтовку и бежать сквозь кусты от этого страшного места. От недавнего возбуждения не осталось и следа. Ноги ватные, непослушные руки и тошнота. Она опустилась на пенек, уронила винтовку. Неужели это она, Зина, только что убила человека? Она уже забыла слово «враг», «фашист». Перед глазами только слипшиеся от крови светлые волосы. За спиной затрещали кусты. На поляну выскочил один из бойцов. «Готов?» «Молодец, девка!» «Что ты? Жалко, что ли?» «Здесь жалеть нечего. Или ты его, или он тебя». Это с непривычки. Пройдет. Я, когда в тридцатом на границе первого хлопнул, неделю жрать не мог. Пройдет, Зина. Война ведь!» Он наклонился над убитым, обшарил карманы, снял планшет, пояс с пистолетом. «Пошли, Зина, домой пора. От голода живот сводит». Зина изумленно смотрел на этого уже немолодого человека. «Ведь только что был бой». Трудный, очень трудный. Только что он смотрел в глаза смерти. И надо же, думает об обеде. Утром следующего дня батальон вновь выстрелился на плацу. Товарищи, комбат подошел почти вплотную к строю. Мы выполнили свою задачу. Вражеский десант уничтожен. Бойцы батальона вели себя мужественно. От лица командования объявляю благодарность. Служим Советскому Союзу! Боец Голицына, выйти из строя!» Зина отпечатала три шага и повернулась лицом к батальону. Романов и Колосов подошли к ней. «Боец Голицына, за проявленную храбрость командование награждает тебя вот этим трофейным пистолетом». К Зине подошел Колосов и протянул ей маленький Вальтер, волокированный к буре. Шли дни, похожие друг на друга, как винтовочные патроны. Караулы у складов и на станции, проверка документов, патрулирование. А фронт все ближе и ближе подходил к Москве. Все больше и больше раненых привозили в Талдом. Под госпитали заняли клуб, школы, местную больницу. Город опустел, остались одни женщины, и сводки с каждым днем все хуже и хуже. Шли дни. Горькие, трудные. Дни первого года войны. Зина только что сменилась с поста. Отогревалась у печки в караульном помещении. Можно поспать целых два часа, лечь на жесткий топчан, укрыться шинелью и спать целых два часа. «Голицына!» — вошел начальник караула. «Срочно в партии к первому секретарю!» «Меня? К Михайлову?» «Тебя, тебя! Давай бегом!» В кабинете первого секретаря сидел светловолосый старший политрук. «Товарищ Голицына!» — поднялся он навстречу Зине. «Садитесь, пожалуйста!» Зина осторожно присела на краешек стула. «Вас, кажется, Зиной зовут?» «Да». «А меня Сергей Иванович». «Сергей Иванович Емельянов». «Да что это вы на краешек уселись?» «Вы поудобнее располагайтесь. Шинель снимите. Давайте я вам помогу». «Вот и хорошо». «Значит, вам 19 лет». «В августе исполнилось». «Мне тут о вас говорили много хорошего». «Смелая девушка». Не страшно было в лесу -то тогда?» Зина никак не могла понять, что хочет от нее старший политрук. А вдруг он проверяющий из Москвы. Говорили же, что скоро всех девушек из батальона заберут в толовые госпитали. «Если вы меня из батальона хотите забрать, товарищ старший политрук, то я не согласна. Я на фронт просилась, не пустили, а в госпиталь не поеду». «Ну зачем же так?» Я вас в госпиталь не приглашаю. Вы мне о себе расскажите, только подробнее. А что говорить? Говорить-то нечего. Училась, пионер вожатая была, купалась в дубне, книжки читал. Потом война. Емельянов слушал ее внимательно, только иногда задавал самые неожиданные вопросы. Умеете ли вы ездить на велосипеде, управлять машиной? Занимались ли спортом? Кто любимый писатель? Постепенно скованность первых минут пропала. Зина свободно, даже весело отвечала на вопросы своего собеседника. — То, о чем я хочу поговорить с вами, Зина, должно быть тайной даже для ваших родителей. Комсомол хочет доверить вам очень важную и не менее опасную работу. Работу в тылу. — В госпиталь, товарищ, не перебивайте. В тылу врага. Подумайте, вы можете отказаться. Мы берем только добровольцев. Емельянов замолчал, достал папиросу. Молчала Езина. Работать в тылу. Значит, партизанкой. Сразу же вспомнились выпуски боевых киносборников. Я согласна. Вы хорошо подумали? Да. Помните, что для всех вы уезжаете в Ташкент, работать в госпитале. Хорошо. Сбор завтра в семь утра у райкома. А город был таким же маленьким и грустным, словно с сутулившимся под осенним дождем. И небо было таким же. Серым было небо и по-осеннему неуютным. Все оставалось на местах. Только в этот день резко менялась ее жизнь. Прошлое оставалось на этих улицах, залитых дождем. А будущее... Но об этом она не знала. Рано утром выехала из Талдома старенькая полуторка. В кузове, тесно прижавшись друг к другу, накрывшись брезентом, сидели Зина галицина Клава Тишина, Тоня Большакова и Клава Комолова. «Прощай, Талдом, прощайте, знакомые с детства улицы, прощай, Дубна! Свидимся ли когда-нибудь?» Старенький грузовик увозил их на запад.